Случай на Я. Мама пошла в банк и сказала, что вернется через 15 минут. Когда прошло 70, я начал паниковать. Потом я позвонил ей. Она не взяла мобильника, я был уверен, что она лежит мертвой в какой-нибудь канаве. Доктор Мун, по шкале от 1 до 10, как ты себя чувствовал? Я — 9. На заметку, в действительности я оценивал свое состояние на десятку. Но это четное число. Если бы я произнес его вслух, Уровень моей тревожности превзошел бы всякие границы. «Доктор Мун, можешь придумать какое-нибудь более эффективное решение, чем звонок по номеру 911?» Я, изображая шер в фильме «Во власти Луны». Брось переживать. Своим дням я тоже составляю рейтинг, хотя пока не говорил об этом доктору Мун. Хорошие дни набирают много баллов, плохие мало. Сегодня плохой. Сперва я поругался с Тео. А потом пропала женщина, раздающая образцы продукции перед продуктовым магазином. В свою защиту могу сказать, я разработал алгоритм для предугадывания, что она будет раздавать. И, Может быть, не расстроился бы так сильно, если бы была первая суббота месяца, когда у нее что-нибудь вегетарианское. Но сегодня день десертов, побойтесь Бога. С момента возвращения домой я не выхожу из своей комнаты. Я накрылся пледом, а сверху положил тяжелое одеяло, включил на айподе «I shot the sheriff» и слушал одну и ту же песню до 16.30, когда настало время смотреть «Борцов с преступностью», и мне пришлось перебраться в гостиную, где стоит телевизор. Показывают 82-ю серию, она в числе пяти моих самых любимых. Там одна криминалистка, Рианна, не приходит на работу. Оказывается, ее взял в заложницы мужчина, потрясенный недавней смертью жены. Риана оставляет своим коллегам зацепки, по которым они могут разобраться в деле и отыскать место, где ее держат. Разумеется, я нахожу разгадку гораздо быстрее коллег Рианы. Мне особенно нравится эта серия, так как кое-что они делают совершенно неправильно. Похититель приводит Риану в столовую, и она оставляет под полупустой тарелкой купон на скидку в своем любимом магазине одежды. Ее коллеги находят его, но им нужно доказать, что купон действительно оставил Риану, Они проверяют его на отпечатке пальцев, используя мелкодисперсный реагент, а затем нингидрин, когда на самом деле нингидрин нужно применить первым. Он вступает в реакцию с аминокислотой, а затем уже добавлять мелкодисперсный реагент, который взаимодействует с жирами. Если сперва применить реагент, как сделали криминалисты в этой серии, он разрушит пористую поверхность, она необходима для использования нингидрина. Заметив ошибку, я написал продюсерам борцов с преступностью. Они мне ответили и прислали выпущенную по официальной лицензии футболку. Она мне уже мала, но я храню ее в ящике. После просмотра сериала рейтинг моего дня определенно повышался с единицы до трех баллов. «Эй!» — окликает меня мама, заглядывая в гостиную. «Ты как тут?» «Хорошо», — отвечаю я. «Она садится рядом со мной на диван. Наши ноги соприкасаются». «Мама — единственный человек, физический контакт с которым я могу выносить. Если бы это был кто-нибудь другой, я бы уже отодвинулся на несколько дюймов в сторону». «Вот что, Джейкоб, я хотела заметить, что ты пережил этот день, не получив угощения в магазине. Такие моменты я радуюсь, что не смотрю людям в глаза. Если бы посмотрел, они наверняка умерли бы на месте, не выдержав презрения в моем взгляде. Разумеется, я выжил. Но какой ценой?» Поучительный момент. Объясняет мама, похлопывая меня по руке. Вот и все. Честно говоря, моя дорогая, бормочу я, мне плевать. Мама вздыхает. Обед в шесть, Ред. Хотя он всегда в шесть, и меня зовут Джейкоб. Журналисты не раз посмертно диагностировали синдром Аспергера у знаменитых людей. Вот несколько примеров. Первое. Вольфганг Амадей Моцарт. Второе. Альберт Эйнштейн. Третье. Энди Орхол, четвертая Джейн Остин, пятая Томас Джефферсон. Я на 99% уверен, что ни один из них не устроил бы истерику в продуктовом магазине с опрокидыванием стойки с пикулями и соусами. Обед проходит напряженно, мама пытается завести разговор, но ни Тео, ни я не склонны его поддерживать. Ей недавно доставили очередную пачку писем из «Берлингтон Фри Пресс». Иногда она читает нам их за обедом, а мы делаем неполиткорректное замечание, которое мама ни за что не станет вставлять в свою колонку с полезными советами.